Часть вторая. Индия. Убегающая ртуть. Умчим нашего ображение в средневековую Индию. Прохаживаясь по роскошным садам, ломящимся от драгоценностей и дворцам, людным базарам и улочкам вместе со знаменитыми европейскими путешественниками, мы увидим необычных людей аскетов и мудрецов. Первые стоят на голове, а на все вопросы о своём занятии только и бормочут что-то о бессмертии. Мудрецы же бахвалятся волшебными пилюлями, дарующими исцеление от любой болезни. Их они раздобыли в невероятных путешествиях, а теперь не взначай предлагают купить лекарство по баснословной цене. Разговорившись с одним из мудрецов, мы узнаем о его способностях летать или исчезать, о великих силах и о друзьях среди богов. Все эти люди, мнящие себя полубожественными существами и алкающие вечной жизни, практикующие алхимики. Европейцы считали Индию страной несметных богатств, странных монстров и мудрых людей. Все эти три характеристики сходятся воедино уже в рассказе греческого историка V века до нашей эры Геродота. Это самое воинственное из индийских племён, и они уже умеют добывать золото. В их земле есть песчаная пустыня, и в песках её водятся муравьи величиной почти собаку, но меньше лисицы. Несколько таких муравьёв, пойманных на охоте, есть у персидского царя. Муравьи эти роют себе норы под землёй и выбрасывают оттуда наружу песок, так же, как это делают и муравьи в Аладе, с которыми они очень схожи видом. Вырытый же ими песок золотоносный, и за ним-то индийцы и отправляются в пустыню. Перевод Георгия Стротановского. Лаборатория в лесу. Практическая росаяна. Где золото, где мудрость, там и алхимия. И европейцы не ошибались в том, что именно на востоке философы задолго до них научились делать философский камень. В Индии алхимическая традиция существовала минимум с первых веков нашей эры. Любой из видов алхимии, а их на протяжении веков в Индии существовало множество, назывался «расаяна», то есть «путь ртути». Слово «раса», родственное русскому «резина», изначально обозначало жидкость или сок, затем — сущность любой субстанции, а уже позже стало означать «ртуть». В «расаяне» ртуть осмыслялась как «сущность Шивы» или как его сперма. На заре первого тысячелетия «расаяна» была частью аюрведы, индийской традиционной медицины. так называли технику продления жизни и омолаживания при помощи чаще всего растительных эликсиров. Их тоже называли расаянами. Классическая лабораторная алхимия, то есть собственно алхимия в европейском смысле слова, возникает не позднее IX-X веков. Именно тогда формируется индийский алхимический свод. В нём расаяна подразделяется на дхатуваду, алхимию трансмутации металлов, и дхаваду Искусство изготовления эликсиров бессмертия, о распространении росаяны свидетельствуют путешественники, бывавшие в Индии. В 11 веке о развитой традиции алхимии упоминает арабский учёный Аль-Бируни. Он упоминает, что с помощью лекарств можно не только вылечить болезнь или вернуть молодость, но и продлить жизнь. В 13 веке итальянец Марко Поло видит, как индийские аскеты делают микстуру из серы и ртути и пьют её по два раза в месяц. Путешественнику рассказывают, что зелье способно продлить жизнь, только если пить его с детства. Спустя долгое время расаяна не исчезла. Даже странствовавший по Индии в 17 веке французский врач Франсуа Бернье уверял, что йогины в этой земле делают укрепляющие и омолаживающие пилюли из ртути. Почти всегда алхимики классического периода индуисты Чаще всего тантристы последних выдаёт специфический пантеон богов, использование особых мантр и сексуальных техник не столь распространены были буддийская и джайнская алхимия, также существовавшие в 11-12 веках. Впрочем, к этому времени буддийская традиция в Индии уже угасла, джайнов также было уже не очень много. К тому же буддизм был в большей степени, чем индуизм, обращён к духовному измерению человека. В нём трансмутационная алхимия считалась менее серьёзным занятием, чем духовная алхимия, предполагающая практику фиксации мыслей о просветлении при помощи совмещения мужского уменья и женской мудрости, метафорически понятых ртути и серы. Индийская алхимия всегда была неразрывно связана с индуизмом, и даже олицетворениями двух алхимических первоэлементов служили высшие силы. Верховный бог Шива символизировал ртуть, А его жена Парвати, Серу, считалась, что ртуть, очищенная и усиленная при помощи серы или слюды, ещё одно вещество Парвати может превращать неблагородные металлы в золото, а тело adepta делать совершенным. Выпив алхимический эликсир, человек мог приобрести сверхъестественные способности, стать неуязвимым, не стареющим и бессмертным. Связь расаяны с индуизмом проявлялась не только в мифах о происхождении ингредиентов, Почти все алхимические тексты начинались с восхваления бога алхимии, бога ртути Шивы, а также описания божественного происхождения ртути, серы и других ингредиентов. Расаяна преподносилась не просто как одна из религиозных практик, но как лучшая из них. Алхимики и философы в Индии верили в то, что при помощи расаяны они могут освободить свой дух из цепочки перерождений. Сделать это можно только в меркуриевом теле. То есть, пройдя сложный путь приготовлений. В них входили и процедуры религиозного характера: инициация, чтение мантр, начертание мандал, созерцание ртути, поклонение лингаму из ртути, пост, даже отшельничество. Предполагалось, что лаборатория находится далеко от человеческих глаз в лесу. Сохранилось и описание гипотетической алхимической лаборатории. В центре стоит расалинга, ртутный лингам, символ Шивы, вставленный в серебряную йони, вульву богини Парвати. На восточной стене висит 64 растения, соответствующих 64 женским божествам из индуистской мифологии, Ягиням. На юго-востоке расположены инструменты для дистилляции, на юге реагенты для убийства металлов, на юго-западе ступка и пестик. На западе находятся приборы для плавки металлов, на северо-западе печь и меха, на севере красители, на северо-востоке руды и ртутный амальгамы. Помимо этого, в лаборатории требовалось держать металлы, яды, растения, минералы, урину и экскременты животных. Каждый компонент таким образом должен находиться в пространстве в строгом соответствии с принципами васту-шастры, индийской науки о планировке построек. напоминающий более известный на западе китайский фэншуй. Производство эликсира в лаборатории делилось на 18 операций или самскар. Первые 16 самскар очищали ртуть, которая использовалась сначала для превращения металлов в золото, а потом для трансмутации тела алхимика в более совершенное, принцип как с металлом, так и с телом. Две последние операции служили телесному превращению adepta. Ртуть становилась единой с плотью и кровью, и тело превращалось в меркуриальное, то есть совершенно. Так алхимик становился вторым шивой, предельно близким к божеству. Удивительно, но, возможно, ртути в Индии приписывали такие сверхъестественные свойства, потому что основного компонента алхимического делания в стране почти не было. Она прибывала в Индию из других регионов: Китая, Тибета, Средиземноморья. Иноземное происхождение ртути в Индии заметно и по тому, как её называли: китайский порошок или млечка в переводе варварская. Даже легенда о добыче ртути была позаимствована индийцами в Сирии. В 4-5 веках в труде, приписываемом Засими по Наполиту, описывается, как алхимики используют обнажённую девушку в качестве приманки для ртути. Когда металл выползает из своего укрывища, люди атакуют его и режут топорами на слитки. В индийской версии убийство Иртути более метафорично. Сирийская легенда трансформируется в историю о зачатии Картикея, сына богов, в воплощении Иртути и Серры, которая описывается как настоящая алхимическая свадьба, посредником в которой выступает бог огня Агн. Хотя принципы индийских лабораторных алхимиков близки к китайским, арабским или европейским, искать истоки индийской алхимии вне этой страны не имеет смысла. Расаяна пронизана духом индуизма и потому подлинно уникальна. Её сходство с другими алхимическими традициями обусловлены одинаковым и не зависящим от конкретной культуры химическим поведением используемых в делании реагентов. Аюрведический человек, лечебная расаяна Средневековый расцвет лабораторной алхимии, пришедшийся в Индии на X-XIV века, сменяется периодом популярности медицинской алхимии. Постепенно ртуть почти перестала применяться на практике, в том числе из-за отравлений эликсирами. Эликсирные же эксперименты ушли в область аюрведы, так возникла рашасатра прикладная медицинская алхимия. Влияние аюрведы на индийскую культуру видно даже по объёму связанных с ней визуальных образов. Если индийские экспериментаторы классического периода охотно зарисовывали лабораторное оборудование, они почти не изображали алхимические аллегории, как это было свойственно для китайской или европейской традиций. Поэтому всё, что до нас дошло, это небольшое количество относительно поздних иллюстраций к трудам по Аюрведе. Уритральный отсос, тантрическое расаяна Последний период развития индийской алхимии связан с йогой и тантрай. Новая алхимическая традиция формировалась расасидхами, совершенными меркуриальными существами. Они комбинировали алхимию, йогу и тантрические техники для достижения идеального состояния. Расасидхи считали алхимию одной из сиддхи, сверхъестественных сил. Поэтому до сих пор в списке 84 сидхов тантрической традиции можно обнаружить немало добывших эликсир бессмертия. К примеру, сидха Карпати мог получать эликсир для трансмутации металлов в золото из урины. В этом нет ничего удивительного. Согласно одному позднему трактату по йоге, для получения золота некоторым алхимикам было достаточно просто обмазать металл своими фекалиями. Читалось, что даже знаменитый Нагарджуна, второй Будда в буддизме Махаяны, владел секретом эликсира в бессмертии, невидимости и левитации. С помощью своих способностей он тайком проникал в царский гарем. Уже в ранних тантрических трудах VIII века, как буддийских, так и индуистских, упоминается расарасаяна получение магического эликсира с помощью колдовства. Легенды об использовании алхимических реагентов для магических целей сохраняются в тантрических книгах на протяжении средневековья и иногда даже проникают в другие страны. В 11 веке Аль-Бируни, неоднократно бывавший в Индии, объясняет, почему в одном далёком царстве хранится кусок серебра в форме тела человека. Появился он так. Однажды алхимик пришёл к царю и поведал тому о расаяне. Его искусство могло сделать правителя бессмертным, непобедимым и всесильным. Для этого нужно было только встретиться наедине в лаборатории алхимика и следовать его указаниям. Правитель согласился. Вместе с мудрецом он несколько дней подряд варил в котле масло. Потом, однако, оказалось, что в котёл с кипящим маслом без тени страха должен броситься сам царь. Тот испугался и уступил свою очередь алхимику. Перед прыжком адепт посвятил его в тайны алхимии и рассказал в каком порядке кидать ингредиенты в котёл. Правитель делал как велено, но перед финалом операции задумался, что будет, если он окажется наедине с бессмертным и всесильным человеком, не отберёт ли он его царство. Царь не стал бросать последний компонент в котёл, содержимое остыло, а алхимик так и остался лежать в нём застывшим куском серебра. Эта легенда была основана на описании алхимического процесса из Расарнавы, 11 век. одного из важнейших трактатов по алхимии. Адепт бросался в котёл с маслом, а его помощник осуществлял дальнейшие манипуляции. Трансформированное тело алхимика в конце поднималось из сосуда, он громко ревёл слог-мантру "Хум", вызывая к себе божественную деву, трепещущую от желания. Она предлагала адепту танцы, пение и своё тело, а затем забирала на небо, в мир сидхов. где тот продолжал наслаждаться плотскими удовольствиями с тысячами сладострастных девушек, а также расслаблялся в небесных ваннах, пил божественные напитки и одевался в неописуемой красоты наряды. Алхимик оставался на небе даже после конца света. Расорнава, впрочем, указывает, что если у ищущего эликсир ничего не получится, и он просто погибнет в кипящем котле, то он сможет добиться искупления в следующей жизни. Описанная легенда была одной из разновидностей так называемого йогического самоубийства. Например, алхимик мог отрезать себе голову перед образом великой богини, чтобы та затем воскресила его, открыла тайну алхимического эликсира и вознесла на небо к богам. Иногда имелось в виду буквальное самоубийство, а иногда лишь его максимально правдоподобная визуализация во время медитации. Операции тантрических алхимиков очевидно впечатляли современников, так они попали в легенды других народов и дошли даже до русских сказок. В Каньке Горбунке, XIX век, злой царь хочет жениться на молодой царевне, та просит его, чтобы он сначала омолодился, так как слишком стар для неё, и предлагает ему прыгнуть в котёл с кипящим молоком, затем с кипящей водой, а в конце с холодной. Царь заставляет сделать это Ивана-дурачка, чтобы посмотреть, что с ним будет. Иван успешно выполняет задание с помощью своего волшебного коня и обретает красоту. Царь, увидев это, прыгает в котёл и погибает. Похожий сюжет повторяется в мировом фольклоре неоднократно: кипящая жидкость в котле неизменно или омолаживает тело, или при неправильной последовательности действий превращает его в золото, совершенный металл. То же происходит и в видениях сибирских шаманов. Духи бросают в котел, разрубленного на куски человека, чтобы он восстал уже с магическими способностями. Невероятные легенды об алхимиках рассказывали и на юге Индии, где ситхов на тамильском языке называли ситтарами. Ситтар XV века по имени Якоппу описывал, что с помощью ртутной таблетки Куликаи он полетел на Ближний Восток, чтобы отыскать неподалеку от Мекки знаменитый меркуриальный колодец. Ситар хотел набрать из него ртути, но когда начал, металл напал на него. Победив ртуть, алхимик приготовил множество пилюль. Спрятав одну под язык, другую на бедре, а третью зажав в ладони, он научился левитаться и стал перемещаться между странами в поисках адептов своего искусства. Тантрические алхимики не только сочиняли легенды о своих алхимических способностях, но и действительно имели развитую лабораторную традицию, в которой многое было связано с их религией. Они называли алхимические операции в честь тантрических богов, использовали мантры и мандалы, медитации и ритуалы для практики трансмутации. Учитывая, что ртуть и сера, согласно верованиям алхимиков, имели сексуальное происхождение, вовсе не удивительно, что многие лабораторные практики ситхов были связаны с сексом. Тантристу-алхимику в лаборатории обязательно требовалась помощница, ее менструальную кровь, добытую в определенную фазу Луны, использовали для фиксации ртути. Иногда алхимистка в течение трех недель ела серу с маслом, чтобы ее менструальная кровь становилась подходящей для кальцинации ртути. Были и техники, в которых ртуть, завернутая в ткань, помещалась глубоко в влаги женщины для очистки, так само человеческое тело выступало в роли алхимической печи. Тело алхимика-мужчины тоже могло служить печью для операций по созданию эликсира. Тантристы глотали ртуть, которая затем очищалась во время полового акта с лаборанткой. Очищенную ртуть сидхи добывали и помещали ртуть в уретру вместе с менструальной кровью богини. Что именно имелось в виду, не очень ясно, так как этим словосочетанием обозначали как серу, так и менструальную кровь женщины-алхимика. Аскет использовал себя вместо колбы и печи, помещая в тело серу и ртуть? Или предполагалось, что алхимик с ртутью внутри себя совокупляется с менструирующей женщиной? Скорее всего, йог-алхимик должен был поместить в себя и ртуть, и менструальную кровь женщины. Достоверно известна практика ваджрали-мудры, то есть уретрального отсоса. Тантрист втягивал уретрей в мочевой пузырь различные жидкости: сначала воду для очищения, потом молоко для охлаждения гениталий, затем масло для смазки уретрей, после мёд для тренировки мышц, так как густую жидкость сложнее исторгнуть. В конце алхимик всасывал в себя ртуть, заполняя ей на несколько часов весь мочевой пузырь. После такой внутренней операции очищенные организменной печью ингредиенты должны были покинуть тело адепта, чтобы использоваться для создания эликсира, а потом его употребляли внутрь. Аналогичные практики существовали и для женщин-алхимиков. Алхимия вверх ногами, йогическая расаяна. Даже в классический период внешняя лабораторная алхимия иногда осмыслялась как внутренняя, то есть влияющая на тонкое тело. Уже в Расарнаве говорилось, что ртуть и контроль над дыханием есть две части одной работы. В 14 веке практика йоги впервые прямо называлась одним из основных способов получения алхимикам бессмертия, а к 16 веку расаяны стали именовать даже саму практику хатха-йоги. Хатха-йога появилась в 11 веке, и один из её основателей, Гаракшанатх, считался великим алхимиком и махасидхом. Первоначально йогины этого направления пытались сохранить жизненную силу, семя для мужчин и менструальную кровь для женщин, которая, согласно их системе, постоянно стекает вниз из вместилища в голове. Одни практики предлагали вставать вверх ногами для того, чтобы остановить утечку жизненной субстанции, другие с помощью контроля над дыханием возвращали утраченную жидкость обратно наверх. Она текла по тонкому телу через чакры, энергетические центры, расположенные в половых органах, пупке, сердце, горле, в албу, третий глаз и на макушке. Позднее к хайога включала сексуальную практику, совершающуюся внутри андрогинного тела йогина-мужчины. Вместо того, чтобы практиковать тантрические совокупления, он манипулировал внутренней женской энергией, шакти, представленной множеством богинь и йоги Со временем все они стали заменяться только одной женской богиней Кундалини, спящей внизу живота. Йогин должен пробудить её с помощью очищения, контроля дыхания и визуализации, а потом поднять наверх по всем чакрам, дабы Кундалини соединилась в головной чакре с шиевой. Иногда Кундалини в этой технике заменяется на свой физиологический аналог кровь, женскую жидкость, которую адепт должен был поднять из низа живота в голове. Там она смешивалась с семенем в мозги и орошала тонкое тело божественным нектаром. Он даровал йогину бессмертие и сверхъестественные способности, сидхи, а также материальные ресурсы, власть над людьми и, в конечном итоге, освобождение из круга перерождений. Алхимические метафоры постепенно переносились на человеческое тело. Практики хатха-йоги сравнивали разум человека с ртутью, а вибрации мантр с серы. Патанаянтра, основной прибор алхимика в Индии, представляющий собой двухкамерный сублиматор ртути из руды, тоже сопоставлялся йогоми с организмом человека. В сосуде, состоящем из двух камер, горячей нижней и холодной верхней, конденсируется очищенная ртуть. Также и в голове тонкого тела йогина находилось холодное обитель Шивы, а в нижней части живота огненное место богини. С помощью контроля дыхания он создавал тепло и давление, подобно алхимическому прибору, получая из соединённых мужской и женской жидкостей нектар бессмертия. Расаяна сегодня. Так как в индуизме всё, и души людей, и металлы, и минералы, и литравы являются ипостасями мужского и женского божеств, и участвуют в космическом процессе, запущенном ими, разные отрасли алхимии, различные расаяны не воспринимались алхимиками как что-то принципиально отличающееся друг от друга. Трансмутация металлов, лечение эликсирами, хатха-йога и тантрические практики – все эти техники преследовали одну высшую цель – бессмертие души и единение с богами. Именно поэтому индийцы до сих пор практикуют дыхательную йогу и тантру. Поэтому принципы раса-шастры по сей день играют большую роль в аюрведе. Её преподают в университетах, а лекарства на основе металлов продают в магазинах. Случаи отравления ими часто обсуждаются в новостях. Ровно по той же причине в современном западном мире так популярны и выхолощены от индийской религии и практики, связанные с алхимией. А современные хатха-йога, тантра, аюрведа имеют уже совсем иное значение. Люди, начитавшиеся безграматной литературы, паразитирующие на древних трактатах, пробуют поднимать кундалини, пить артуть или выполнять ваджрали мудру. Но осмысленны ли такие практики, если они выполняются только как зарядка для развития тела? С точки зрения древних индийских алхимиков нет, ведь это не ведёт к бессмертию души. Лишённая религиозной составляющей высшей цели, индийская алхимия на западе распадается на множество бесполезных с точки зрения древних адептов для современных людей техник. то, что было самым важным для верующего индуса, становится бесцельной забавой для атеиста-европейца. Некоторые исследователи из современной алхимии, стремясь найти памятники аутентичной практической росаяны, изучают не только литературу, но и вещественные свидетельства, указывающие на активную деятельность древних алхимиков. В Дели, рядом с известным памятником Кутбинарам, стоит колонна из чистейшего железа, очистка которого была невозможна без использования золотодельческих секретов. На юге Индии в храме Шивы Малькарджуны, рядом с раем индийских алхимиков горой Шри Шайлам, сохранились барельефы XV века с изображениями расосидтов и их приборов. Впрочем, расояна закончилась в Индии совсем недавно. Европейское просвещение долго обходило стороной край чудес, и тут здесь якобы превращали в золото в плоть до начала 1940-х. Надписи о таких экспериментах сохранились в храмах Дели и Варанаси. Златодельческие эксперименты проводились в присутствии важных персон, например, ведущих инженеров, секретаря Махатмы Ганди и премьер-министра Индии. Так алхимический бог Шива дожил до XX века. А может быть, ещё и поныне жив?